12. Анатолий Осадчий выглянул из окна кабинета. Его шофер Виктор Батраков помогал главному бухгалтеру Велисовой сесть в автомобиль. Взял палочку, поддержал под локоть. Все делать непринужденно, с вежливой улыбкой. А она, вот же зануда, сумку с ноутбуком положила себе на колени. И это после перелома ноги. Но Витя молодец, нашелся, что-то объяснил, застегнул на женщине ремень безопасности, а ноутбук отнес в багажник. Сообразительный парень, у него получится. По пути в аэропорт они заедут к Вилисовой домой за вещами. У Батракова будет прекрасная возможность выполнить задание. Осадчий мысленно пожелал ему успеха. Сам того не понимая, водитель выполнит важнейшую часть аферы. «Только не подведи Витя!» «Ты, конечно, рассчитываешь на поощрение, но у меня другие планы. Извини, своя рубашка ближе к телу». Асадчий отошел от окна, открыл контакты в мобильном телефоне и вызвал абонента, обозначенного буквой «Т». «Череп, готовься!» – прошипел в трубку гендиректор. «Жди после восьми вечера на трассе из аэропорта Шереметьево. Я позвоню и сообщу место». «Проблем не будет?» – отозвался мужской голос с хрипотцой. «У меня все продумано», – заверил Анатолий Сергеевич и отключил связь. Несмотря на уверенность в голосе, он чувствовал внутренний озноб. Такая реакция проявлялась еще в школе во время выпускных экзаменов. А сейчас Осадчему предстояло самое важное испытание в его жизни. В надежде унять нарастающую дрожь, он взглянул на шкаф, заставленный дорогим алкоголем. Поставщики несли гендиректору перед праздниками десятки эксклюзивных бутылок. Еще недавно крепкие напитки помогали снимать стресс. Но после роковой поездки на Кипр нервная система требовала более сильный допинг. Сначала это были таблетки, а потом кое-что значительно лучше. Рука опустилась в карман. В пакетике еще осталась добрая доза кокаина. Асадчий закрыл кабинет и вернулся к столу. «Теперь можно не спешить». Он извлек пакетик, любовно встряхнул его. Волшебный порошок с снежной горкой лег на лакированную поверхность стола. Осадчий включил настольную лампу. Порошок заискрился. Кредитная карта в опытной руке разделила снежок на две длинные дорожки. Осадчий свернул трубочку из долларовой купюры. Почему-то пользоваться ею было приятнее, чем трубочкой для коктейля. Он пять секунд любовался желанной картиной и всосал ноздрями кокаин. Влажный палец собрал оставшиеся крошки и положил их на язык. Осадчий откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза в ожидании прихода волны блаженства. Забыть хоть на время проклятую действительность с ужасным Скворцовым. Крутой разворот в жизни генерального директора Бригантины произошел прошлой осенью. Анатолий Асадчий прибыл на солнечный остров в Средиземном море на семинар «Кипр. Банки без границ». Поездка была организована для глав крупных российских предприятий. На первой же встрече с местными банкирами Асадчий заметил человека, который когда-то любил мелькать в ток-шоу на телевидении. Это был бывший депутат и владелец Бригантины Леонид Романович Скворцов. Скворцов многозначительно кивнул Асадчему, но разговаривать не стал. Однако, тем же вечером Асадчий застал Скворцова в кресле собственного номера пятизвездочного отеля. «Как?» – изумился Асадчий, рассматривая ключ-карточку, который только что открыл дверь. «Садитесь, нам есть что обсудить». Хозяйским жестом указал Скворцов на свободное кресло. Коленки предательски подогнулись, Асадчий опустился. «Я не понимаю, почему вы... Я не грабитель. Я хуже». Перебил его Скворцов. Осадчий испуганно таращился на незваного гостя ознакомьтесь для начала с этим скворцов постучал пальцем по папке на столике между креслами что это кредитный договор между вами и банком купеческий альянс на сумму сто тысяч долларов вы взяли его в девяносто восьмом году и не вернули. Асадчий помнил, как взял кредит на покупку своей первой квартиры и был рад, что во время кризиса банк-купеческий альянс закрыл свои офисы от наплыва вкладчиков и забыл о нем. Если судьба дает шанс урвать кусок, то почему этого не сделать? Но банк разорился, он обманул тысячи клиентов. Что за обывательские термины, Анатолий Сергеевич? Разорился. Вы же опытный финансист. Банк Купеческий Альянс прошел процедуру банкротства. Активы были проданы и часть сумм возвращена вкладчикам. А плохие долги, в том числе ваш кредит, поступили в распоряжение управляющего по банкротству. Кредитный договор до сих пор имеет юридическую силу. Понимаете, что это значит? Что? Скворцов резко встал и переменился в лице. Из чопорного собеседника он превратился в агрессивного мафиози. Я выкупил твой долг, козел, и теперь ты должен мне. Но. асадчи попытался приподняться, скворцов толкнул его в плечо: Сиди и слушай, сейчас твой долг принадлежит сервис Комбанку. Можешь посмотреть бумаги, они в папке. А сервис Комбанк принадлежит мне, и я не отступлюсь, пока не получу от тебя деньги. Теперь ситуация понятна. «Если все так серьезно, то я верну кредит». Осадчий прикинул, что сумма в сто тысяч долларов при его нынешних доходах не столь обременительна. «Вернешь?» Скворцов криво улыбнулся. «Посмотри последний листок. Там расчет твоего долга». Осадчий достал бумагу. «Что это? Тут ошибка». «Никакой ошибки. Ты забыл условия договора. В случае просрочки кредита штрафные санкции составляют 100 процентов годовых». То есть, каждый год сумма долга удваивается, а прошло 14 лет. И твои 100 тысяч превратились в 1 миллиард 638 миллионов 400 тысяч долларов. Это невозможно. Расчеты верны. Каждый месяц сумма твоего долга мне увеличивается. Но даже через суд вы не можете взыскать такую сумму. А зачем суд? Наклонился Скворцов. Холодный взгляд. Навязывал свою волю. Мой банк пользуется услугами коллекторского агентства «Чистая совесть». Это они будут выбивать из тебя долг. Все по закону. Но я... Ты так и не понял, во что влип? Я тут воспользовался твоим планшетником и нашел ссылки про «Чистую совесть». Посмотри. Скворцов придвинул планшетный компьютер и стал одну за другой открывать пальцем вкладки с фотографиями окровавленных тел. Любуйся. «Это работа чистой совести. Прямых доказательств нет. Но уж я-то знаю. Ты отдашь все, что имеешь, а потом превратишься в такого же красавчика. Но у меня нет таких денег!» — оттолкнул жуткую картину осадчи «Врешь!» «Ты забыл главный принцип менеджеров. Кто управляет, тот и владеет. А ты управляешь бригантиной. Моей бригантиной, которую у меня отняли». «Чего вы хотите?» А вот это уже деловой разговор. Скворцов сел в кресло. Я предлагаю изящную комбинацию. Бригантина берет кредит в моем сервиском банке. Я добрый. Готов дать 150 миллионов долларов под символический процент. Ведь вам нужно строить новые магазины. Да, выдохнул Асачи. Вот и строите на мои деньги. А в залог по кредиту вы передадите банку акции Бригантины. Все семьдесят пять процентов, которыми владеет эта девчонка. А как же... А вот так. Кредит ты не вернешь. Акции достанутся банку, и мы в расчете. Все по закону. Тебе лично не надо будет возвращать ни копейки. Но... Мы составим хитрый договор, козел. Задержишь возврат кредита хотя бы на час, и все. Дальше действовать буду я. Скворцов собрал бумаги, направился к двери. Кстати. Он обернулся. «Проникнуть в твой номер мне помогли ребята из чистой совести. Хочешь, они заглянут к тебе ночью». Осадчий замычал и отчаянно замахал руками. «Пока это не требуется», — успокоил Скворцов. «Я считаю, мы договорились. У меня есть твой адрес и телефон. Жди указаний». Дверь захлопнулась. Дрожащая рука Анатолия Асадчива потянулась к мини-бару.